Вопрос, который изменил мою жизнь. Только те, кто рискует зайти слишком далеко, способны узнать, как далеко может зайти человек. Т. С. Элиот. Я работала в одной из государственных контор штата Калифорния. Это был лабиринт из офисных кабинетов, который очень напоминал картинки из сатирического комикса о Дилберте. Да и сам был довольно абсурдным. Дилберт. Название серии комиксов имея главного героя. В комиксах рассказывается об офисной жизни, менеджерах, инженерах, маркетологах, боссах, юристах, сбытовиках, практикантах, бухгалтерах и прочих людях. И ничего нельзя было изменить, потому что бюджет был мизерным. Терпение лопнуло, когда три дня подряд моя сотрудница выходила из женского туалета с юбкой, застрявшей в колготках. Конечно, она и не подозревала о том, что выставила свой тыл на показ всему офису, пока кто-то ей не сказал об этом. Отправив очередное письмо руководству с просьбой купить зеркало в полный рост, которое нужно было в туалете, я задумалась о том, как можно исправить ситуацию. Наш недавно отремонтированный женский туалет был действительно прекрасен. И идти до него было не так далеко, как раньше. В нем сделали специальные кабинки для людей с ограниченными возможностями, и увеличили число обычных кабинок. Нам больше не приходилось подолгу стоять в очереди, но зеркала повесили лишь над раковинами. Вначале я просто отправляла просьбы повесить большое зеркало, потом предложила оплатить его сама. После этого написала, что все сотрудницы офиса готовы скинуться на зеркало, в котором можно посмотреть на себя в полный рост. На мои просьбы начальство отвечало отказом или не отвечало вовсе. Я была готова бросить вызов всему миру. У моего стола остановился Рэй, председатель местного профсоюза. Он умел задавать правильные вопросы. Один из них Рэй и задал мне в тот день. И этот вопрос перевернул всю мою жизнь с ног на голову. Вежливо выслушав рассказ о туалете, в котором нет зеркала, Рэй спросил, «У тебя очень важная проблема. Как ты будешь ее решать?» Тогда я ничего не ответила потому что надо было вернуться к работе, но его вопрос никак не шел у меня из головы. Это была поворотная точка. Я поняла, что мне самой придется что-то предпринять, если я хочу, чтобы ситуация изменилась. Но что сделать? Может быть, начальство прислушается к моей просьбе, если я грамотно обосную свою претензию? Возможно ли такое? Кабинки для людей с ограниченными возможностями в женском туалете казались мне какими-то неправильными. Сразу после работы я принялась искать в интернете информацию. Поиски заняли несколько вечеров, но в конце концов я нашла то, что мне было нужно. Согласно федеральному закону США об инвалидности, двери кабинок для людей с ограниченными возможностями не должны перегораживать проход. Если кабинка располагалась в конце ряда, и ее дверь должна была открываться внутрь. Таким образом, я нашла первый повод для официальной претензии и продолжила искать. ADA устанавливает минимальные и максимальные требования по высоте раковин в туалетах, где есть кабинки для инвалидов. На следующий день я провела замеры и нашла второй повод для претензии Слишком высокими были не только раковины, но и диспенсеры для мыла. На третью ночь чтения федеральных законов я нашла приписку мелким шрифтом, которая была мне нужна. Если в туалете есть специальная кабинка, то в нем должно быть и ростовое зеркало. В своем следующем письме руководству я перечислила эти три нарушения, указала номер закона и ссылку на сайт, где с ним можно было ознакомиться. Затем я предложила всем вместе обсудить перечисленные проблемы. На это письмо мне никто не ответил. Однако через три дня женский туалет закрыли на ремонт. Дверь в кабинке перевесили, чтобы она открывалась внутрь. Все раковины опустили ниже, как и зеркала над ними. И, наконец, решили проблему, которая стала поводом для моих претензий в адрес руководства. На стене появилось большое зеркало, в которое можно было осмотреть себя во весь рост перед выходом из туалета. Я решила, что проблема решена. Можно было расслабиться и вернуться к работе. Но оказалось, что это не совсем так. Через несколько недель к моему столу подъехала сотрудница в инвалидной коляске. Я видела эту женщину каждое утро, когда она приезжала на работу на служебном автобусе. «Вы Линда?» — спросила она. «Да». «Я хочу сказать вам спасибо», — начала женщина. «Я работаю здесь уже семь лет, и мне никогда не удавалось помыть руки в женском туалете. Как я понимаю, именно вы решили эту проблему». Со слезами на глазах она протянула мне руку. Тут я подумала и о других людях в колясках, которых видела в нашем офисе. «Надо же!» — воскликнула я, пожимая руку. «Я так рада, что смогла помочь! Иногда мы видим в зеркале лишь себя. Мое упорство в борьбе за зеркало открыло двери во множество женских туалетов. Я ушла с госслужбы, стала инспектором и теперь борюсь за исполнение требований ADA в других государственных офисах. Вопрос, который задал Рэй, изменил мою жизнь а зеркало изменило мой взгляд на привычные и такие необходимые вещи. Линда Ломан